Папка номер 16. Москва. Октябрь 1962 года. Коля, дяде Евгению. Получил увольнительную на берег. Кормчиво оставил на странника, которого неведомо как занесло на корабль. Первого с прошлой осени. В Москве буду еще два месяца. У мамы тут светская жизнь. Кроме тети Вероники, чуть не каждый день заходит и дядя Валя. Оскара Станицына, Сониного деда, ты знал... Так вот, это его сын. Он тоже художник, причем не бесталанный. В конце тридцатых годов обстоятельства загнали дядю Валю в Хиву, там я его навещал. Дело было уже после отсидки в пятьдесят м году. Теперь он вернулся. В подколокольном отец оставил ему комнату. Коля, дядя Артемию. Мама говорит о дяде Вале очень любовно. Всем рассказывает, что именно он, еще ребенком, рисовал декорации для детских гоголевских спектаклей. Повторяет, что он настоящий художник. Чтобы хоть как-то понять мир, прежде ему надо его нарисовать. Так же было и в Сойменке. По словам мамы, то, что говорил режиссер, дядя Валя слушал довольно отрешенно, но когда через несколько дней приносил наброски, все признавали, это ровно то, что надо. Коля, дядя Петру Вечером пришла тетя Вероника, и мы сели чаевничать. Мама сказала, что прежнего страха в Москве уже нет. Вероника согласилась с ней и стала рассказывать про Ходынское и Трубное братство. Коля, дяди Юрию. Конечно, о братствах давно говорили. Не помню, от кого слышал, что есть два Иерусалима. Небесный, он выстроен из добра, милости, и подземный, адский, сложенный из наших грехов. Так вот, ходынцы и трубные — это стойки ворот, ведущие в Антихристов город, но большинство думает, что ходынка с трубной просто стоянки, короткие привалы на пути из земли обетованной в Египет. Коля дядя Ференцу Мама сильно располнела, и из дому почти не выходит, если не считать отчима, видится в сущности только с дядей Валей и тетей Вероникой. Дядя Валя по-прежнему, чтобы разобраться с тем, что он услышал, надо все нарисовать. И вот Вероника, сидя за чаем, рассказывает про ворота, которые выстроили Ходынское и Трубное Братство. В эти ворота все мы однажды вошли, а как выйти, не знаем. А дня через три дядя Валя приносит пару новых рисунков. На обоих череда его любимых колонн из Карагача, которые держат портик гарема Хивинского хана. Сверху донизу они украшены причудливым растительным орнаментом. Опоясывающие дерево лианы в руку толщиной, другие стебли с бутонами и чуть раскрывшимися цветками переплетаются с гроздьями уже зрелого винограда, молодые побеги вьются, вьются, закручиваясь в спираль. Только если смотреть через лупу, ясно, что это не тщательно прорисованные виньетки. На четных колоннах вокруг лотков с сайками и колбасой Вокруг привезенных лошадьми больших дубовых бочек со свежим пивом, еще не толпой, изгибаются, завихриваются очереди людей. На нечетных народ по бульварам, переулкам и проходным дворам тоже пока мирно струится к трубной площади. Это с разных сторон города стекаются плакальщики, чтобы проститься с Иосифом Сталиным. От площади они и по Неглинной пойдут к охотному ряду, к украшенному другими колоннами Дому Союзов, где установлен гроб вождя. Уже на Трубной, но особенно на Неглинной, точно по рассказу Вероники, дядя Вали рисует, как людей неимоверной силой вдавливают друг в друга, и теперь это, как и должно, единое народное тело течет к Дому Союзов. Однако горе продолжает пучить его, и ничего не умея с этим поделать, оно вспухает, вздымается буквально на глазах. Улица Неглинная, бывшая речка Неглинка, как будто должна знать, что к чему, понимать, что вот-вот все выйдет из берегов, превратится в неуправляемую, обезумевшую лавину, и тогда не избежать беды. Но она молчит, и лишь для проформы, углами и стенами своих домов, высокими железными заборами, тупиками, подворотнями и незапертыми подъездами, срезает неровности, снимает с народа стружку, в каждом колечке которой, если кто и уцелел, то чудом. К тому времени эти колонны я видел уже дважды. Первый раз, когда вскоре после выхода из лагеря поехал в Хиву навестить дядю Валю. С середины тридцатых годов он так там и жил. Второй раз год назад дядя Валя был в отъезде, и я поселился в вышеупомянутом горе Хивинского хана, давно приспособленном под турбазу, самую дешевую гостиницу в городе. Именно в этом гареме три бывших студента Алматинского университета вербовали меня в руководители затерянной где-то на Тяньшане общины адвентистов, своих единоверцев. В сущности, обычная русская деревня, только заброшенной, бог знает куда. Я тогда ясно понимал, что это развилка — шанс решительно изменить свою жизнь, о котором давно просил. И все же, после долгих разговоров о Священном Писании и вообще о жизни, отказался. Сказал, что я не адвентист и не могу, будучи другой Веры, сделаться для этих людей наставником. Я отказался, потому что недели раньше неожиданно получил открытку от Сони, в которой она писала, что думает перебраться в Казахстан и остаться там со мной жить. До приезда студентов мы с гостиничным сторожем каждый день выпивали под стенами старой Хивинской крепости, сидели с той стороны, где в это время была тень, и пили плохо очищенную, будто ее начерпали прямо из-за дарьи каракалпакскую водку. Саманный кирпич быстро отекает и теряет формы. Башни гляделись старыми оплывшими бабами. Бойницы зубцов было уже не разобрать. На нашем обычном месте за выступом контрфурса сторож показывал мне буро-красные каракумские розы, тончайшие лепестки такырной глины. Высохнув, загибались вверх и складывались в цветок. Сейчас, вспоминая предложение адвентистов, я все отчетливее осознаю, что мне предлагалось стать для этого народа Моисеем, и однажды, когда настанут плохие времена, вывести его из дома рабства. Представляю, как, пытаясь уйти от погони, мы то спускаемся, стекаем вниз, будто вода, то снова, как растет все живое, взбираемся вверх, чтобы выйти в безопасную, свободную от смерти землю. Похоже, что и путь человека, если не сбиваясь с дороги, он идет к Богу, напоминает растительный орнамент. Но другой, не похожий на те два, что вчера принес дядя Валентин. Коля, дядя Петру. Дядя Валентин по-разному пишет ворота, стойки которых образовали похоронное братство. То это кладбищенские ворота, его с завозом, что в них въезжает... Обычные доверху нагруженные телеги, на облучке кучер в тулупе и в рукавицах, мат и веселые перебранки, как бывает на постоялом дворе, везут, прикрытые рогушкой, тела убитых. А то разноцветными карандашами рисует изукрашенную, перевитую цветами и яркими лентами арку, в которую въезжает длинный-длинный свадебный поезд. Жених Христос — это ясно, а кто невеста — Бог весть. Но все радостные, все ликуют и плачут, целуются и поздравляют друг друга, потому что впереди небесный Иерусалим. Скоро, совсем скоро они его увидят. Там, в святом городе, и будет свадебное торжество. Человек мягкий, он, я думаю, убежден, что лучше, если те, кто не может иначе, будут и дальше верить, что это праздник. А те, у кого есть силы, помянут мертвецов, вазы, с которыми бесконечной вереницы, въезжают, И въезжают на кладбище. На одной из телег даже натянут транспарант. Их имена — Господи, ты и сам ведаешь. Коля, дяде Петру. Еще полугодом раньше дядя Андронник написал мне из Москвы. «Мое мнение насчет телесных врат для тебя не будет откровением. Убежден, что и для себя, и для других — это мы сами. Изначально проем был широк, и створы распахнуты настежь, Но мы, испугавшись неизвестно чего, так искусно все перегородили, так плотно своими грехами заложили вход, что удача, если осталась хотя бы щель. Ты не хуже меня понимаешь, что протиснуться через нее сумеют немногие, большинство задохнется в давке. И дальше явно себе противореча в Москве немало нового, стройка идет во всех концах города, от того непролазная грязь. Трактора и грузовики перепахали глину, как для сева. Идешь, а ноги вязнут. А Раньше на ходу одни подметки стригли. Теперь сразу штиблеты снимают. Будто в деревне в колеях глубокая стоячая вода. Кое-где видна даже ряска. По краю, там все-таки суша, обходишь яму, котлован. А напротив, из соседней уже торчат белые панельные стены. Дома складывают настолько быстро, что через двадцать лет... Твердо обещан коммунизм. С тесных врат стройка и началась, все как положено, разве что возвелись они сами собой без градостроительного плана. Ты, возможно, и сам слышал про два погребальных братства, Ходынское и Трубное. Я про то и про другое узнал от соседа по квартире. Он до недавних пор работал в обслуге Кремля, и все знает из первых рук. По его словам, у чекистов, которые поначалу думали стравить братство между собой, — Одно известно как царское или за здравие, второе за упокой или же трупное. Ходенцы вот уже четыре года напоминают погибших во время коронации Николая II. Трубные, задавленных на неглинной улице, по которой они шли в колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься со Сталиным. Сосед говорил, что между собой оба братства находятся в мирных, уважительных отношениях, никаких конфликтов между ними не упомнят. В сущности родственники — и других погибших признают за ними право первенства, считают, что они будто рождение и смерть. Одни начинают, другие, когда минул срок, кончают эпоху, в которую люди уходили из жизни слишком легко, словно на земле их ничего не держало. Но с этим признанием не все просто. В нем много взрослой снисходительности, покровительства, даже иронии. Слышал, что братство сильно обижены на родных, тех, кто убит в эти 57 лет, как верстовыми столбами обозначенных вступлением на престол Николая II и днем, когда в колонном зале Дома Союзов прощались со Сталиным. Они в самом деле считают ходынцев и трубных случайными жертвами. Говорят, что раздавленные, что там, что здесь никому не были нужны, потому в смерти этих несчастных и не было смысла. Другое дело те, кого оплакивают остальные. Тут каждый отдал Богу душу за какую-то свою или чужую правду. Их смерти искали, за ними гнались, когда же, наконец, настигали, убивали, с радостью и торжеством. Напрасно ходынцы доказывают, что гибель сотен и сотен людей на коронации была предсказанием, пророчеством того, что скоро ждет всю империю, что именно они проложили путь, которым пошли, и до сих пор идут остальные, а трубные, с не меньшим жаром, что Сталин, чтобы достойно завершить правление, должен был добрать тех, кого не успел, что раздавленные на неглинной добровольно вызвались быть его свитой, и с ними он отошел в иной мир, спокойным, умиротворенным. Ни первых, ни вторых никто не желает слышать. Продолжаю то, о чем начал в прошлом письме. на и в Бутовское урочище, куда свезли и где в общих могилах зарыты тела тех, кого по разным причинам не забрали родственники. У одних были так изуродованы лица, что их невозможно было опознать, у других в Москве просто никого не было. Члены братств ездят неохотно. Большинство ограничивается ходынкой и трубной площадью. Ведут они себя скромно, но трубное во всех отношениях тише и незаметнее. 8 марта с 6 часов утра, а то и раньше, члены братства мелкими, теряющимися среди тысяч, спешащих кто куда людей, ручейками стекаются к Неглинной. Большинство доезжает до близлежащих станций метро Маяковская, Новослободская, Ботанический сад, Дзержинская, и дальше по Петровскому, Рождественскому и Цветному бульварам спускаются к Трубной площади. Отсюда, как и тогда, в день прощания со Сталином, идут к колонному залу Дома Союзов. Только на сей раз, не тесно, с достоинством. У дома союзов прямо у входа с минуту молча стоят, поминая погибших, а потом, подобно речке Неглинке, в свою очередь ныряют под землю, возвращаются в метро и от станции площадь Свердлова едут по обычным делам. Раньше о них только это и знали, но в прошлом году по Москве поползли слухи, что именно те, кого они поминают, В 1953 году своими телами напрочь перегородили эту самую неглинку, не знающую света Божьего, стиснутую, загнанную под землю несчастную реку. А ее ни в коем случае нельзя было трогать, потому что, давно уже неся туда наши грехи, неглинка течет прямо в ад. Теперь же, когда ее запрудили, зло, что копилось больше сорока лет, вот-вот вырвется на волю и затопит всю окрест. Еще стали говорить, что композитор Прокофьев недаром умер в один день с Иосифом Сталиным. Он был взят вождем, чтобы написать кантату, распевая которую Сталин и все, кто на трубной добровольно вызвался его сопровождать, должны были торжественно вступить в рай. Но вождь его музыкой остался будто бы недоволен, отчего бедствия должны еще более усилиться». В свою очередь, поминавшие тех, кто погиб при коронации Николая II, собираются на Ходынском поле не утром, а еще с вечера 17 мая, как и тогда, в 96 году. В Москве в это время и ночью уже тепло. Ходынка — место весьма занятное. Ты всю жизнь прожил в хомовниках подлинного девичья, и, возможно, не знаешь, что прежде здесь были артиллерийские стрельбища, и от Дальше, на северо-запад, вдоль старых дорог, до сих пор то и дело попадаются невысокие красного кирпича казармы. Мне они всегда напоминали возвращающиеся с учений маршевые батальоны. Теперь это видно и по карте, ходынские полигоны позакрывали, и официально вся территория отдана под обычный городской аэродром. Однако используется в этом качестве он от случая к случаю. Несколько лет на вой самолетных турбин жаловались жильцы окрестных домов. От них отбивались без труда, но затем обыватели поддержали люди в больших погонах, отвечающие за безопасность, а это уже сила. Слышал, что они устали бояться, что однажды какой-нибудь разочаровавшийся в жизни летчик решит спикировать на Кремль. От Ходынки до его башен ровно пять километров, подлетное время, как его называют, меньше минуты, а за такой срок противовоздушная оборона и рта раскрыть не успеет. В общем, с лета прошлого года на Ходынском поле садятся лишь легкие одномоторные самолеты да вертолеты. Вдобавок лишь вечером, когда начальство из Кремля разъезжается по дачам. С моего балкона видна часть поляны. В закатном солнце вертушки летят медленно, без обычной авиационной лихости. И прежде чем сесть на полосу, как стрекоза, зависают. Для таких, как ты и я, Ходынка оживает лишь два раза в году. за неделю до Дня Победы и снова за неделю до Октябрьских праздников. В первые дни мая и ноября именно сюда, из подмосковных гарнизонов, из Тучкова, Красноармейска и Галицина перебрасываются части Таманской дивизии и дивизии имени Дзержинского, по необходимости и другие войска. Несколько ночей подряд на Ленинградке перекрывают движение и, разворачиваясь напротив стадиона «Динамо», на Ходынское поле вперемешку с танками едет моторизованная пехота, двигаются, стараясь не задеть электрические провода, артиллерийские установки и установки залпового огня, ракеты ближнего и среднего радиуса действия. В четырнадцать лет, как-то гуляя по аллее, я случайно оказался посреди всего этого ада. Земля дрожит и ходит ходуном, а вокруг воет, скрежещет. Пожалуй, мне тогда наглядно и на всю жизнь объяснили, до чего же мал и жалок человек. В общем, за одну ночь Ходынка возвращается назад, снова делается полигоном. Солдаты, прибыв на место еще затемно, при свете фар где-нибудь с края поля, правильным каре расставляют палатки и уже на рассвете начинают готовиться к параду. День за днем, с перерывом на короткий ночной отдых, люди и техника, как на плацу, на длинных взлетно-посадочных полосах самозабвенно оттачивают шаг, и равнение, чтобы пройти по Красной площади, не хуже прошлогоднего. В сущности, для местных не секрет, что статус городского аэродрома — прикрытие. А так, Ходынка как принадлежала, так и сейчас принадлежит военным. Нужна она им, отнюдь не из-за двух парадов. Под и вокруг этого огромного зимой занесенного снегом, а летом цветущего луга, где среди трав и прочих полевых растений гудят пчелы, над ними кувыркаясь в воздухе распевают жаворонки, а еще выше, нарезая круг за кругом поряд ястребы, находится десятка-полтора заводов, делающих корпуса, двигатели и прочую оснастку самолетов. Все наши главные авиационные КБ с тридцатых годов через ангары, что стоят ближе к периметру. Ну, в общем, разбросаны без какого-либо порядка, они время от времени, но тоже ночью, выкатывают на взлетные полосы прототипы, опытные образцы и уже готовые машины, чтобы испытать узлы, которые невозможно проверить в цехах под землей. Когда же Государственная комиссия... признает самолет нужным стране и пригодным для серии, здесь же, на Ходынском поле, его впервые поднимают в воздух и, если все проходит штатно, перегоняют для окончательной доводки на номерные военные заводы в Куйбышев, Иркутск или Хабаровск. Раньше КБ размещались только под аэродромом, но после войны, ища для своих цехов новое пространство, пустоты, Они неустанно рыли и рыли, и теперь в округе нет такой улицы, жилого квартала, под которым бы не строили самолеты. Так заводы стараются не попадаться на глаза и особо никому не докучают. О них вспоминаешь лишь когда на одном из подземных стендов гоняют на предельных оборотах мощные турбины, и вместе со станиной, также мелкая мелко и певуче, начинают дрожать пол и стены в твоей квартире. Да случайно оказавшись рядом с обычным подъездом обычного дома... из которого, когда завершается смена один за другим, нескончаемой цепочкой идут и идут аккуратно одетые, усталые люди. Ради этих КБ аэродром в незапамятные времена окружили бетонными, в рост человека плитами, но охраняется он сейчас плохо. Лишь в дни, когда на ходынке стоят войска или должны испытывать новый самолет, здесь и то нечасто можно встретить солдата с автоматом и с овчаркой на поводке. А так Поломанный, изъеденный дырами забор никому не помеха. Живущие по соседству, на Хорошевских и многочисленных песчаных, изо дня в день, обычно ближе к вечеру, мирно играют тут с детьми или выгуливают своих собак, совсем не бойцовых пород. Особенно хорошо на Ходынке летом. Вдоль взлетных полос военными инженерами сделан неплохой дренаж — и по обеим сторонам от бетона идут широкие, никак не меньше полукилометра, полосы настоящей ковыльной степи. В молодости помню, будто пьяный, бредешь себе, спотыкаясь, путаясь ногами в этом густом, сбитом в колтуны разнотравье, и не помнишь ни о каком городе. Те, кто собирается тут с вечера 17 мая, от местных, в сущности, ничем не отличаются. Никто никуда не спешит, люди просто гуляют, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться полевым цветком или облаком над Курчатовским институтом, окрашенным оранжевым предзакатным солнцем. Естественно, что ни солдатам, ни милиции разгонять их и в голову не приходит. Многие ходынцы приезжают сюда целыми семьями, с детьми, которым тут привольно, будто на даче, с бабушками и дедушками. Другие прогуливаются в одиночестве, и опознать членов братства можно единственным способом. каждый держит в руках аккуратный вышитый крестиком холщовый мешочек, в котором, как и тогда, в девяносто году лежат царские подарки. Сайка, кусок вареной колбасы, обычно докторской, пряник и малированная кружка. Да еще потому, что при встрече они вежливо, даже церемонно раскланиваются. Вместо же приветствия просят прощения у только что коронованного монарха, Сокрушаясь, что своим недостойным поведением и своими смертями испортили ему великий праздник День восшествия на престол. Слова, взяты членами братства из покаянного адреса. Он от имени всех бывших на Ходынском поле в тот злополучный день Мертвых и живых был 20 августа 1896 года, опубликован в главных российских газетах, и никогда не меняются. Дядя Ферен Годы земного царствования монарха — есть время перебора людишек. Власть изо дня в день ищет народ, пригодный для вечной жизни. Вне конкурса невинно убиенная. Для тамошних военных походов, других, великих свершений, лучше них нет никого. Дядя Валентин Коля. Между братствами и остальными, поминающими своих погибших, вечный спор. Чья жертва с изъяном, а чья чистая? почему одну Господь примет, другую отвергнет. Про убитых намеренно ходынцы, трубные с ними согласны, говорят, что это счеты между людьми, Бога в них нет. Впрочем, повторяют, что Господь чтит всех невинно убиенных. Дядя Артемий, Коля. Ходынцы и трубные. Первые ликовали, вторые шли без меры горюя. И те, и те равно кончили смертью. Получается, что твой кормчий прав, спаслись, лишь бежавшие. Дядя Ференс Коле Ходынка авангард тех, кто решил, перейдя Красное Море, вернуться в Египет. Трубная последний отряд. В-первых, много радости, во-вторых, одна скорбь. Дядя Евгений Коле. Ходынцы были задавлены во здравие. Трубная — за упокой эпохи, в которую мы все жили. Ходынка была прелюдией. Трубная, последняя вязанкой дров, брошенной в печь, финальным, завершающим аккордом. Дядя Степан, Коля. Мы вошли в ходынские ворота и вышли через трубные. Между загон, где нас клеймили. Одних определили на убой, другим оставили жизнь. Дядя Юрий, Коля. Все мы сами для себя делаемся тесными вратами. Пройти их, сподобиться Царствия Небесного, удастся немногим. Дядя Петр, Коля. Пятьдесят семь лет между Ходынкой и Трубной тесные врата. Мы ломились в них, не жалея ни себя, ни других. Ломились так, будто нас и впрямь преследовал Антихрист. Коля, дядя Петру. Я рассказал кормчему про братство. Он подтвердил, что Красное море — отросток потопа. Ходынка, трубная, его берега и тут же две стоянки на пути в землю обетованную. Коля, дяде Валентину. В селах вокруг Нижнего Новгорода, когда-то сплошь староверческих, многие дома сверху донизу украшены резьбой. Среди не встречающегося больше нигде фигуры запутавшихся в адских сетях и утонувших русалов. Кормчий говорит, что их режут в память о тех несчастных, кто, переходя Красное море... все равно, куда они шли, из Египта в Синай или обратно из земли, обетованной в Египет, посреди моря, когда оба берега ушли за горизонт и вокруг не было ничего, кроме воды, потеряли голову и так, мечась туда-сюда, в конце концов, захлебнулись, пошли на дно. Я прочитал Кормчему твое письмо про ходынцев и трубных, и он сказал, что между русалами и членами этих братств немало общего. Заказчики резьбы — Как правило, они потомки утопленников и по сию пору убеждены, что в отличие от пошедших за Моисеем и тех, кто твердо верил, что именно в Египте человек сам своими руками сможет построить рай на земле, смерть их родных не имела смысла и очень от этого страдают. И вот резчики, желая им угодить, изображают русалов спасителями всех тех, кто, как и они, однажды оказался посреди моря греха и теперь безо всякой надежды. пытается выплыть дядя артемий коля думаю погребальное богатство нечто вроде заградительных бонов между сильное течение с водоворотами опасное для любого пловца но в нас не было страха и запрета никого не смущали в воду мы лезли с детской доверчивостью ликовали смеялись когда воронка затянув почти ко дну затем выбрасывала в круг на арену имени классовой борьбы Теперь уже здесь, под куполом цирка, мы с азартом освобождали, как звери, выгрызали себе место. Крови было столько, что опамятоваться, разобраться, что к чему, никто и не пытался. Дядя Ференц Коля. «Увидишь Валентина, скажи, что если снова будет рисовать врата, которые образовали Ходынское и Трубное Братство...» Пусть перекроет их увитой цветами проволочной аркой с надписью «Отворите мне врата справедливости, войду в них и возблагодарю Бога». Если бы нам не привиделись эти слова, все сложилось бы по-другому.